которое Барменталь машинально отметил в мозгу как новое. «Благоволите!» Филипп Филиппч закусил губу и сквозь нее настороженно вымолвил. «Клянусь, я этого швондера в конце концов застрелю!» Шарика в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам. «Филипп Филиппч, форзиктих!»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 «По этой лягушачьей бумаге тот шариков испугался и приоткрыл рот я без пропитания оставаться не могу забормотал он где ж я буду харчеваться тогда ведите себя прилично в один голос завыли оба из шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому за исключением самого себя Пользуясь небольшой отлучкой барментали, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппч и доктор Барменталь накладывали ему на порез швы, от отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.